Глава 39. итон действительно расследовал убийство. Начал по своей инициативе, после связался со своим нынешним руководством, чтобы дать этому делу ход и получить официальную поддержку. Итана поддержали моментально, пообещав ему любую возможную помощь, что неудивительно. Двухклассовые — это ключ к победе над тьмой. И кто-то с завидным упорством уничтожал этот ключ. К тому же сам итон Столкнулся с подобной ситуацией когда-то в прошлом. Его тоже пытались убить. Но, признаться, я сейчас в полном недоумении. Вздохнул Этон. Если мой случай и нынешние убийства связаны, то как объяснить эти несколько лет, когда было все спокойно? Ни одной смерти двухклассового не было. Я поднял все архивы, даже запросил поддержку внутренней системы Линераса. Ни один двухклассовый не погиб. «Да, это странно», — согласилась я. Если убийца один и тот же, то почему такой перерыв? Разве не проще медленно и постепенно убивать двухклассовых? В том-то и дело, что проще. И есть ещё одна вещь. Если бы меня в прошлом заманили в ту же ловушку, что и нынешних двухклассовых, то я бы здесь не сидел. Поэтому убийцы всё-таки разные люди. Или у них разные цели, — задумчиво сказала я. Ладно, давай вернёмся к более насущному вопросу. Убийство двухклассовых. Что ты планируешь делать сейчас? Трудно на самом деле что-то сделать. Я уже исследовал все места преступлений. Даже с Саяной обменялись информацией, но практически ничего не узнали. Единственное, в моем мире на основании четырех совершенных убийств сделали анализ и вывели несколько точек, где может оказаться убийца. «Серьезно?» — спросила я, вставая с диванчика и потягиваясь. Вся спина онемела от долгого сидения. «Такой анализ существует, и он работает?» Подобный анализ, подкрепленный магией, имеет почти стопроцентную точность. Одна беда. Погрешность увеличивается, если его делают в другом мире. А переместить в линерос целое здание со всем оборудованием и десятком специалистов нереально. Развел руками итон Когда ты получила второй класс, то мне как раз пришел результат анализа. По времени была погрешность в полчаса. Поэтому я опоздал. Иначе тот двухклассовый оказался бы жив. А так я только обнаружил труп с характерными ранами. Боюсь, что и в следующий раз время будет указано неверно. И мне дали целых две точки. «А подключить других людей?» — спросила я, нахмурившись, после чего уселась в кресло напротив Итона. «Кого? Ты думаешь, что кому-то можно гарантированно доверять? Провернуть такое дело мог только человек, у которого есть и сила, и некоторая власть, и доверие других людей. Сейчас я могу попросить помощи только у Саяны. Но какими бы профессионалами мы ни были...» «Нас двоих недостаточно для проверки места, где может произойти убийство». «Не только», — чуть грустно улыбнулась я. «Я ведь тоже хочу тебе помочь». «Ты не можешь», — безапелляционно сказал Итан. «Не забывай, что убийцы охотятся именно за тобой, а ты хочешь прийти прямо к ним в руки?» «Не за мной, за двухклассовыми», — поправила я. «Нет, и я не стану тобой рисковать», — еще тверже сказал этот упрямый фей. «Но нет». Я никак не могла подобрать аргументы, я злилась на отказ от помощи, но в то же время понимала, что он так поступает только из-за заботы обо мне. И от этого противоречия сердце разрывалось на части. Когда я так и не придумала, что сказать, перегнулась через стол и снова обхватила руки Итана, заглядывая ему в глаза. итон я хочу помочь, пожалуйста!» Попросила я, улыбаясь как можно жалобнее. На лице мужчины мелькнуло удивление, он даже руками дернул, пытаясь отодвинуться. но я крепче сжала его руки и снова попросила. «Пожалуйста, дай мне помочь тебе. Хоть чем-нибудь, прошу тебя». «Кьяра, ты...» — запнулся Итан, рассматривая меня как что-то странное и непонятное, после чего прикрыл глаза и с тяжелым вздохом сказал. «Я подумаю, хорошо?» «Ты согласишься», — тихо сказала я. «Хорошо, я соглашусь принять твою помощь», — сдался Итан. «Но от меня ни на шаг». Я выпустила ладони Итана, подавив желание сделать победный жест, после чего сказала Итану. «Я вот одно хочу спросить. Разве рядом с тобой не будет безопаснее, чем здесь? К тому же, если я мишень для убийц, то невольно подвергаю Кае опасности. Ты не подумал, что если я буду рядом с тобой, то так будет намного лучше для всех?» «Кьяра, я уже согласился», — вздохнул Итан. «Но больше так не делай». «Как так?» — не поняла я. «Больше не уговаривай меня так», — серьезно сказал Итан, после чего прошептал себе под нос. «Потому что я так на все что угодно соглашусь». Я переборщила с настойчивостью, но я вроде бы не сильно на Итана и давила. Или мне не следовало так хватать его за руки? «Хорошо», — сказала я в итоге, так и не разобравшись в причине, после чего снова вернулась к теме. «А если заранее попытаться предотвратить убийство, найти еще какие-то улики, вычислить по ним убийцу?» Почти безнадежно. Нет никаких улик, никаких свидетелей, никаких зацепок. Просто труп на территории тьмы. Столько гильдий подключились к поискам. Рыскают, проверяют, но безрезультатно, — сказал Итан. Со всеми этими убийствами вообще слишком много странного. Ты имеешь в виду то, что каким-то образом люди оказываются за пределами города, когда выходить можно лишь в пятерун? — уточнила я, вспоминая первую странность. — Ну, с этим как раз все понятно, — ответил Итан. — Нельзя пройти через ворота. И, например, под ними. Но перелететь, используя фамильяра, можно спокойно. Не смотри так удивленно, Кьяра. Не все фамильяры миленькие и маленькие, как твой енот. Есть и те, которые бегают, прыгают или же летают. Если у человека есть летающий фамильяр, то подобная проблема решена. А как часто встречаются эти летающие фамильяры? Ну, они довольно редкие на самом деле, — ответил Итон. Большая часть фамильяров выглядит как твой. «Разве не проще найти владельцев летающих фамильяров и проверить их?» Спросила я. «Это невозможно. В линеросе принято скрывать способности фамильяров. Более того, даже если кто-то знает об особенностях твоего фамильяра, то он все равно не имеет права рассказывать об этом без очень веских причин. Ты думаешь, что Сорман подозревал меня просто так? Я идеально подходил под портрет убийцы. Все в моей бывшей команде знают, что мой фамильяр умеет летать». «Кстати, а у членов твоей бывшей команды случайно нет таких летающих фамильяров?» — спросила я, пересаживаясь в кресло напротив Итона. «Нет, нету. Это я проверил в первую очередь. Самый большой фамильяр у Эдварда. На нём можно ездить, но летать не получится». «Ладно, этот вопрос прояснили. Тогда что тебе непонятно в этих убийствах?» «Мотив», — ответил Итон. «Мотив? Разве этот человек не хочет, чтобы свет исчез, а в Линеросе правило тьма?» «Если он убивает двухклассовых, когда только они могут уничтожить тьму», предположила я, сцепляя пальцев в замок, старая привычка. Всегда так делала, когда сомневалась в своих выводах. «Бессмыслица», — тут же покачал головой итон «Понимаешь, в Линеросе вся жизнь держится благодаря свету. Сами наши тела пропитаны светом. Он даёт нам силу и жизнь». «Смысл убивать самих себя? На Линеросе нет ни одного человека, чьё тело состояло бы из тьмы». А вот из света все поголовно. Убивать двухклассовых сродни самоубийству. «Стой, как нет?» — удивилась я. «А что с телами зараженных тьмой? Разве они тоже состоят из света?» «Зараженные тьмой?» — переспросил Итан, после чего, не стесняясь, рявкнул. «Черт возьми! Мы все слепые идиоты! Зараженные тьмой, ну, конечно же! Тогда все сойдется». «Что сойдется?» — уточнила я. «Все!» мотив, причина, следствие. Вообще все. Смотри. Тьма и свет зависят от точек их концентрации. Точки света гаснут, когда земли заполняются превосходящей по силе тьмой. Точки тьмы разрушаются героями с двумя классами. Считалось, что человечество всегда было на стороне света, так как их тела сделаны из света. Но если их заполнит тьма, то они могут бороться за победу тьмы, верно? Возможно, это и звучит абсурдно, я не понимаю, как это все работает. потому что тьма не может поддерживать жизнь. Но у нас есть зараженные, чьи тела пропитаны тьмой. И они прекрасно живут, они исчезают или умирают. Если эти зараженные убьют много двухклассовых, то точки концентрации тьмы будут разрушаться намного медленнее». Неожиданно Итан резко вскочил и пошел к двери. Потом, словно спохватившись, удосужился объяснить. «Кьяра, это слишком важная информация. Я должен сообщить о ней сейчас же». «Не могу поверить, что мы все такие слепые идиоты, что даже не догадались сопоставить два этих происшествия. Я вернусь примерно через час. Надо, чтобы ребята стали искать не тех, с кем у убитых были связи, а тех, кто имеет признаки заражения тьмой. Только будь осторожен», — попросила я. «Обязательно», — кивнул итон прежде чем дверь за ним захлопнулась. Я устало откинулась на спинку дивана и прикрыла рукой глаза. «Надо поспать, иначе боюсь уложить всю информацию, я попросту не смогу». И без этого голова кипела. У меня было такое чувство, что я не знала ничего. Хотя вру. Одно я знала очень точно. Я хотела помочь итону Даже если ради этого придётся рискнуть и остаться в Лейнеросе.